Когда его мать удалилась, Тиберий, смеясь, предложил попробовать вина, присланного ему из Африки. Это было густое, красное, почти черное вино, такое, что его надо было дважды разбавлять водой и приправлять пряностями и мятой. Но когда я сделал рабу знак «подлить в мой кубок воды», Кесарь посмеялся надо мной, сказав, что только Матроны, пьющие тайком, отказываются от чистого вина. Я понял, что придется присоединиться к отвратительному состязанию любителей возлияний, от которого он был без ума. Что касается меня, я пью мало. Мне притила эта забава напиваться допьяно. И я с ужасом представлял степень моего смущения, когда еле живой уткнусь носом в полосатые компанийские подушки или извергну моих устриц на мозаику пола. По лукавым взглядам Тиберия и других я понял, что именно этого все ждали. Тиберий, видимое замешательство, улыбнулся и сказал Я успокою тебя, мой дорогой Пилат. Сегодня вечером приз победителя достанется не тому, кто больше выпьет вина, но первому, кто не устоит. Если это ты, благодари фортуну, так как вознаграждение большое, я сам найду тебе жену. Тогда я заметил, что кроме Сияна все гости были холостыми. Вдовыми или разведенными, но теперь и продолжен, И какую жену, Пилат, какую? Мою собственную кузину, Светлейшую, Клавдию, Прокулу, Самую лучшую партию в Риме, И разразившись злым смехом, добавил, И самую некрасивую девушку в городе и в мире. Я знал, Клавдию Прокулу, по имени. Она действительно считалась некрасивой, к тому же у нее не было состояния, которое могло бы компенсировать отсутствие привлекательности. У нее была репутация оригиналки. Ее называли посвященной в учение Пифагора и страстной поклонницей Изиды Египетской, ярым противником культа которой был Тиберий. Потом я узнал, что утверждение, согласно которому Прокула практиковала восточные культы, было ложным, возникшим из недоброжелательства и благодаря пифагорейским обрядам, которые невежды путают с обрядами поклонников Изиды. Эта молва жестоко повредила девушке, так как Изида считается покровительницей проституток и женщин легкого нрава. То немногое, что я знал о Клавдии Прокуле, не оставляло у меня никаких иллюзий. По улыбке Тиберия я видел, что он читал на моем лице мои грустные мысли и сильно потешался этим. Наконец мне удалось придать себе выражение, которое могло бы сойти за радостное, и я воскликнул голосом, который звучал фальшиво, «Твоя кузина Прокула, Кесарь!» Какая бы это была честь для простого всадника?» Тяжелая рука Тиберия легла на мое плечо, и он ответил, «Дорогой Кай, я обещал твоему отцу, что ты женишься только на патрицианке». «Я выпил три кубка». Уже на втором я смеялся без причины, опрокинув на свою самую красивую тогу соусник с рыбным соусом, который я, не зная зачем, долго вертел в руках. На третьем кубке стены и фрески пустились в пляс. Запах рыбного соуса, смешанный с запахом охладевших политых соусом блюд, вызывал тошноту. У меня оставалось еще немного ясности рассудка, чтобы поставить кубок на место, не разбив его. Я поднялся, пошатываясь, приблизился к Тиберию и, рухнув к его ногам, процедил «Кесарь, я сдаюсь». Я смутно слышал безудержный смех окружающих. Два раба вынесли меня наружу. Во дворе у меня началась неудержимая рвота. Потом я проспал двадцать часа и проснулся глубокой ночью с ощущением, будто вулкан, и все его циклопы устроили кузницу в моей голове. Димитрий вошел в мою комнату, не скрывая печали от того, что я вернулся домой мертвецки пьяным. Он протянул мне письмо, которое принесли, пока я спал. Оно было скреплено личной печатью кесаря и гласило «Юный Кай, моя кузина Прокула получит приданное в один миллион сестерцев».